«Ты смотришь на меня, — сказала она, — и думаешь, могу ли я быть счастлива в моем положении. Ну и что ж, стыдно признаться, но я я непростительно счастлива. Со мной случилось что-то волшебное, как сон, когда сделается страшно, жутко, и вдруг проснешься и чувствуешь, что всех этих страхов нет. Я проснулась». Я пережила мучительное, страшное, и теперь уже давно, особенно с тех пор, как мы здесь, так счастливо, — сказала она с робкой улыбкой вопроса, глядя на Долли. — Как я рада, — улыбаясь сказала Долли, невольно холоднее, чем она хотела. — Я очень рада за тебя. чего ты не писала мне? «От чего? От того, что я не смела. Ты забываешь мое положение. Мне не смело? Если бы ты знала, как я... Я считаю...» Дарья Александровна хотела сказать свои мысли нынешнего утра, но почему-то ей теперь это показалось неуместно. «Впрочем, об этом после...» «Это что же эти все строения?» — сказала она, желая переменить разговор и указывая на красные и зеленые крыши, видневшиеся из-за зелени живых изгородей акации и сирени. «Точно городок?» Но Анна не отвечала ей. «Нет-нет, что же ты считаешь о моем положении? Что ты думаешь? Что?» — спросила она. «Я полагаю, — начала была Дарья Анна, но в это время Васенька Весловский, наладив коба на с правой ноги, грузно шлепаясь в своей коротенькой жакетке а замшу дамского седла, прогалопировал мимо них. «Идет, — Анна Аркадьевна! — прокричал он. Анна даже и не взглянула на него. Но опять Дарья Александровна показалось, что... В коляске неудобно начинать этот длинный разговор, и потому она сократила свою мысль. «Я ничего не считаю», — сказала она, — «а всегда любила тебя. А если любишь, то любишь всего человека, какой он есть, а не каким я хочу, чтобы он был». Анна, отведя глаза от лица друга и сощурившись, это была новая привычка, которой не знала за ней Долли, задумалась, желая вполне понять значение этих слов. И, очевидно, поняв их так, как хотела, она взглянула на Долли. «Если у тебя есть грехи, — сказала она, они все простились бы тебе за твой приезд и эти слова». И Долли видела, что Слезы выступили ей на глаза. Она молча пожала руку Анны. «Так что ж эти строения, как их много?» После минуты молчания повторила она свой вопрос. «Это дома служащих, завод конюшни», — отвечала Анна. «А это парк начинается. Все это было запущено, но Алексей все возобновил». Он очень любит это имение, и, чего я никак не ожидал, он страстно увлекся хозяйством. Впрочем, это такая богатая натура. За что не возьмется, он все делает отлично. Он не только не скучает, но он со страстью занимается. Он, таким я его знаю, он сделался расчетливый, прекрасный хозяин. Он даже скуп в хозяйстве, но только в хозяйстве. — Там, где дело идет о десятках тысяч, он не считает, — говорила Анна с тою радостно-хитрую улыбкой, с которой часто говорят женщины о тайных, ими одними открытых свойствах любимого человека. — Вот видишь это большое строение? Это новая больница. Я думаю, что это будет стоить больше ста тысяч. Это его конек теперь. И знаешь, от чего это взялось? Мужики у него просили уступить им дешевле луга, кажется, а он отказал. И я упрекнула его в скупости. Разумеется, не от этого, но все вместе он начал строить эту больницу, чтобы показать, понимаешь, как он не скуп. Если хочешь, это мелочь, но я еще больше его люблю за это. А вот сейчас ты увидишь дом. Это еще дедовский дом, и он ничего не изменен снаружи. Как хорош, сказала Долли, с невольным удивлением, глядя на прекрасный с колоннами дом, выступающий из разноцветной зелени старых деревьев сада. Не правда ли? хорош? И из дома сверху вид удивительный. Они въехали в усыпанный щебнем и убранный цветником двор, на котором два работника обкладывали взрывленную цветочную клумбу необделанными наздреватыми камнями и остановились в крытом подъезде. «Ах, они уже приехали», — сказала Анна, глядя на верховых лошадей, которых только что отводили от крыльца. «Не правда ли?» «Хороша эта лошадь. Это коп, моя любимая. Подведи сюда и дайте сахару. Граф где?» — спросила она у выскочивших двух парадных лакеев. «Ах, вот и он!» — сказала она, увидев выходившего навстречу ей Вронского с Весловским. «Где вы поместите, княгиню?» — сказал Вронский по-французски, обращаясь к Анне. И, не дождавшись ответа, еще раз... Поздоровался с Дарельсанной и теперь поцеловал ее руку. «Я думаю, в большой балконной?» «О, нет, это далеко. Лучше в угловой, мы больше будем видеться». «Ну, пойдем», — сказала Анна, дававшая вынесенный ей лакеем сахар любимой лошади. «Вы забываете вашу обязанность», — сказала она, вышедшему тоже на крыльцо Висловскому. «Пардон, простите». «У меня его полны карманы!» — улыбаясь, отвечал он, опуская пальцы в жилетный карман. «Но вы являетесь слишком поздно!» — сказала она, обтирая платком руку, которую ей намочила лошадь, бравшая сахар. Она обратилась к Долли. «Ты надолго ли? На один день?» «Это невозможно!» «Я так обещала!» «И дети», — сказала Долли, — чувствуя себя смущенную, и от того, что ей надо было взять мешочек из коляски, и от того, что она знала, что лицо ее должно быть очень запалено. «Нет, Долли, душенька, ну, увидим, пойдем, пойдем!» И Анна повела Долли в ее комнату. Комната эта была не та парадная, которую предлагал Вронский, а такая, за которую Анна сказала, что Долли извинит ее. И эта комната, за которую надо было извиняться, была преисполнена роскоши, в какой никогда не жила Долли и которая напомнила ей лучшие гостиницы за границей. «Ну, Душенька, как я счастлива!» На минутку присев в своей амазонке под лидолли, сказала Анна. «Расскажи же мне про своих. Стиву я видела мельком. Но он не может рассказать про детей. Что моя любимица Таня большая девочка, я думаю». «Да, очень большая», — коротко отвечала дарильсанна «Сама удивляюсь, что она так холодно отвечает о своих детях. «Мы прекрасно живем у Левиных», — прибавила она. «Вот если б я знала, — сказала Анна, — что ты меня не презираешь, вы бы все приехали к нам. Ведь Стива — старый и большой друг Алексея», — прибавила она, — и вдруг покраснела. «Да, но мы так хорошо», — смутясь, — отвечала Долли. «Да, впрочем, это я от радости, глупости говорю». «Одно, душенька, как я тебе рада!» — сказала Анна, опять целуя ее. «Ты еще мне не сказала, как и что ты думаешь обо мне, а я все хочу знать, но я рада, что ты меня увидишь, какая я есть. Мне главное, не хотелось бы, чтобы думали, что я что-нибудь хочу доказать. Я ничего не хочу доказывать, я просто хочу жить». Никому не делать зла, кроме себя. Это я имею право, не правда ли? Ну, впрочем, это длинный разговор, и мы еще обо всем хорошо переговорим. Теперь пойду одеваться, а тебе пришлю девушку.